Глава 3 Она встала и начала говорить, стоя, не замечая того от волнения. Князь слушал, слушал и тоже встал с места. Вся сцена становилась слишком торжественную. Припомните, сами свои слова во вторник начала Наташа. Вы сказали, мне нужны деньги, торные дороги, значение в свете. Помните? Помню. но так для того-то.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 Алёша сидел убитый горем и смотрел, почти ничего не понимая. «Да! Да! Не останавливайте меня! И я поклялась всё высказать!» Продолжала раздражённая Наташа. «Вы помните сами. Алёша не слушался вас. Целые полгода вы трудились над ним, чтобы отвлечь его от меня. Он не поддавался вам. И вдруг у вас настала минута, когда время уже не терпело». «Упустить его! И невеста, деньги, главное деньги, целых три миллиона приданного, ускользнут у вас из-под пальцев!» «Оставалось одно, чтобы Алёша полюбил ту, которую вы назначили ему в невесты! Вы думали, если полюбит, то, может быть, и отстанет от меня!» «Наташа, Наташа!» — с тоской вскричал Алёша. «Что ты говоришь?» «Вы так и сделали!» — продолжала она, не останавливаясь на крик Алёши. «Но и тут опять та же, прежняя история! Все бы могло уладиться, да я-то опять мешаю!»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 И что за неблагодарная была бы Наташа, если бы она ревновала даже к этой минутке? И вот незаметно отнимается у этой Наташи вместо минутки день, другой, третий, а между тем... В это время девушка выказывается перед ним в совершенно неожиданном новом виде. Она такая благородная, энтузиастка и в то же время такой наивный ребенок, и в этом так сходно с ним характером. Они клянутся друг другу в дружбе, в братстве, хотят не разлучаться всю жизнь. В какие-нибудь 5-6 часов разговора вся душа его открывается для новых ощущений, сердце его отдается все. Придет, наконец, время, думаете вы, он сравнит свою прежнюю любовь с своими новыми, свежими ощущениями. Там все знакомое, всегдашнее, там так серьезный, требовательный. Там его ревнуют, бронят, там слезы. А если и начинают с ним шалить, играть, то как будто не с ровня, а с ребенком. А главное, все такое прежнее, известно. Слезы и горькая спазма душили ее, но Наташа скрепилась еще на минуту. Что ж дальше? А дальше время. Ведь не сейчас же назначена свадьба с Наташей. Времени много, и все изменится. А тут ваши слова, намеки, толкования, красноречие, Можно даже и поклеветать на эту досадную Наташу. Можно выставить ее в таком невыгодном свете, и... Как это все разрешится, неизвестно, но победа ваша. Алёша! Не вини меня, друг мой, не говори, что я не понимаю твоей любви и мало ценю ее, я ведь знаю, что ты теперь любишь меня и что в эту минуту, может быть, и не понимаешь моих жалоб. Я знаю, что я очень, очень худо сделала, что теперь это все высказала, но что же мне делать, если я это все понимаю и все больше и больше люблю тебя совсем без памяти? Она закрыла лицо руками, упала в кресло и зарыдала, как ребёнок. Алёша с криком бросился к ней, он никогда не мог видеть без слёз её слёзы. Её рыдания, кажется, очень помогли князю. Все увлечения Наташи в продолжении этого длинного объяснения, все резкости её выходок против него, которыми уж из одного приличия надо было обидеться, всё это теперь, очевидно, можно было свести на безумный порыв ревности, на оскорблённую любовь даже На болезнь. Даже следовало выказать сочувствие. Успокойтесь. Утешьтесь, Наталья Николаевна, утешал князь. Все это иступление, мечты, уединение. Вы так были раздражены его легкомысленным поведением. Но ведь это только одно легкомыслие с его стороны. Самый главный факт, про который вы особенно упоминали. Происшествие во вторник скорее бы должно доказать вам всю безграничность его привязанности к вам. А вы напротив подумали. О, не говорите мне, не мучайте меня, хоть теперь, прервала Наташа, горько плача. Мне все уже сказала сердце и давно сказала. Неужели вы думаете, что я не понимаю, что прежняя любовь его вся прошла? здесь, в этой комнате, одна, когда он оставлял, забывал меня. Я все это пережила, все передумала, что... Что мне и делать было? Я тебя не виню, Алёша. Что вы меня обманываете? Неужели же вы думаете, что я не пробовала сама себя обманывать? О, сколько раз, сколько раз разве я не вслушивалась в каждый звук его голоса? Разве я не научилась читать по его лицу, по его глазам? Всё, всё погибло, всё схоронено. О, я несчастная! Алёша плакал перед ней на коленях. «Да, да это я виноват, всё от меня!» — повторял он среди рыданий. «Нет, не вини себя, Алёша, тут есть другие враги наши, это они, они!» «Но позвольте же, — наконец начал князь с некоторым нетерпением, — на каком основании приписываете вы мне все эти преступления? Ведь это одни только ваши догадки, ничем не доказанные!» «Доказательств!» — вскричала Наташа, быстро приподнимаясь с кресел. «Вам доказательств, коварный вы человек!» Вы не могли, не могли действовать иначе, когда приходили сюда с вашим предложением. Вам надо было успокоить вашего сына, усыпить его угрызение, чтобы он свободнее и спокойнее отдался весь Кате. Без этого он все бы вспоминал обо мне, не поддавался бы вам, а вам наскучило дожидаться. Что? Разве это не правда? «Признаюсь», — отвечал князь с саркастической улыбкой, — «если бы я хотел вас обмануть». Я бы действительно так рассчитал. Вы очень остроумны». Но ведь это надобно доказать. И тогда уже оскорблять людей такими упреками. Доказать! А ваше все прежнее поведение, когда вы отбивали его от меня, тот, который научает сына пренебрегать и играть такими обязанностями из-за светских выгод, из-за денег, развращает его! Что вы говорили давеча о лестнице и о дурной квартире? Не вы ли отняли у него жалования, которое прежде давали ему, чтоб принудить нас разойтись через нужду и голод через вас и эта квартира и эта лестница, а вы же его теперь попрекаете двуличный вы человек и откуда у вас вдруг явился тогда в тот вечер такой жар такие новые вам не свойственные убеждения, и для чего я вам так понадобилась я ходила 10 и4 дня я все обдумала, все взвесила каждое слово ваше, выражение вашего лица и убедилась что все это было «Напускное! Шутка! Комедия! Оскорбительная, низкая и недостойная! Я ведь знаю вас, давно знаю, каждый раз, когда Алёша приезжал от вас, я по лицу его угадывала всё, что вы ему говорили, внушали, все влияния ваши на него изучила. Нет, вам не обмануть меня. Может быть, у вас есть и ещё какие-нибудь расчёты, может быть, я и не самое главное теперь высказала, но всё равно вы меня... «Обманывали! Это главное! Это вам и надо было сказать прямо в лицо!» «Только-то? Это все доказательства?» «Но подумайте, иступленная вы женщина! Этой выходкой, как вы называете мое предложение во вторник, я слишком себя связывал! Это было бы слишком легкомысленно для меня! Чем вы себя связывали?» Что значит в ваших глазах обмануть меня, да и что такое обида какой-то девушке? Ведь она несчастная беглянка, отверженная отцом, беззащитная, замаравшая себя, безнравственная. Стоит ли с ней церемониться, или эта шутка может принесть хоть какую-нибудь, хоть самую маленькую выгоду? «В какое же положение вы сами ставите себя, Наталья Николаевна? Подумайте. Вы непременно настаиваете, что с моей стороны было вам оскорбление. Но ведь это оскорбление так важно, так унизительно, что я не понимаю, как можно даже предположить его, тем более настаивать на нем. Нужно быть уж слишком ко всему приученной, чтобы так легко допускать это. Извините меня. Я вправе упрекать вас, потому что вы вооружаете против меня сына». — Если он не восстал теперь на меня за вас, то сердце его против меня. — Нет, отец, нет! — кричал Алёша. — Если я не восстал на тебя, то верю, что ты не мог оскорбить. Да и не могу я поверить, чтобы можно было так оскорблять. Слышите? — скричал князь. — Наташа, во всём виноват я. Не обвиняй его. Это грешно и ужасно. — Слышишь, Ваня? Он уж против меня! — вскричала Наташа. «Довольно — Довольно! — сказал князь. — Надо кончить эту тяжёлую сцену. Этот слепой и яростный порыв ревности вне всяких границ рисует ваш характер совершенно в новом для меня виде. Я предупрежден. Мы поторопились. Действительно поторопились. Вы даже и не замечаете, как оскорбили меня. Для вас это ничего. Поторопились. Поторопились. Конечно, слово мое должно быть свято, но я отец и желаю счастья моему сыну. Вы отказались «Отказываетесь от своего слова!» — вскричала Наташа вне себя. «Вы обрадовались случаю! Но знайте, что я сама еще два дня тому здесь одна решилась освободить его от его слова, а теперь подтверждаю при всех! Я отказываюсь!» «То есть?» «Может быть, вы хотите...» Воскресить в нем все прежние беспокойства, чувство долга, всю тоску по своим обязанностям, как вы сами, Давич, выразились, для того, чтобы этим снова привязать его к себе по-старому. Ведь это выходит по вашей же теории, и я потому так и говорю, но довольно. Решит время. Я буду ждать минуты более спокойной, чтобы объясниться с вами. Надеюсь, мы не прерываем отношения наших окончательно. Надеюсь, тоже вы научитесь лучше ценить меня. Я еще сегодня хотел было вам сообщить мой проект насчет ваших родных, из которого вы бы увидели, но... Довольно. — Иван Петрович, — прибавил он, подходя ко мне, — теперь более чем когда-нибудь мне будет драгоценно познакомиться с вами ближе. Не говоря уже о давнишнем желании моём. «Надеюсь, вы поймете меня. На днях я буду у вас. Вы позволите?» Я поклонился. Мне самому казалось, что теперь я уже не мог избежать его знакомства. Он пожал мне руку, молча поклонился Наташе и вышел с видом оскорбленного достоинства».